Семь полезных горячих напитков, которые стоит как минимум попробовать. Как сочетать воду и напитки, как достичь баланса между пользой и вкусом. Несмотря на то, что напитки приносят удовольствие, а иногда могут даже заменить еду, необходимо выпивать минимум литр чистой воды в день. Держите под рукой бутылку воды и делайте пару-тройку глотков каждый час, тогда вы не будете забывать об этом. Иногда хочется не только утолить жажду, но и согреться, взбодриться или расслабиться. Тогда обратите внимание на напитки, которые не только являются вкусными, но и неплохо поддерживают здоровье. Первое. Горячий шоколад или какао. Отличный выбор для тех, кто не может отказаться от шоколада. Так вы получите меньше сахара и кофеина. содержащиеся в напитке теобрамин действуют как легкий стимулятор. но работает значительно мягче и бережнее, чем кофеин, поэтому какао можно пить даже вечером. Исключение — особая чувствительность к кофеину. Какао не только вкусное, но и балансирующее нервную систему средства. В темном шоколаде содержатся триптофан и магний, улучшающие настроение и повышающие стрессоустойчивость. Кроме того, горячий шоколад и какао помогают снизить давление, улучшают чувствительность к инсулину, и нормализует липидный профиль. Если вы отказались от коровьего молока, как и я, можете использовать кокосовое, овсяное или миндальное. Все они отлично сочетаются с шоколадом. Я готовлю такой напиток в капучинаторе. Одна-две чайных ложки хорошего вкусного какао, 100 мл растительного молока, немного пряностей. Затем разбавляю горячей водой. Это прекрасная альтернатива позднему ужину в холодную погоду. Любители кето могут попробовать брони какао. Вместо растительного молока добавить кокосовое, МСТ, сливочное масло 15 мл или жирные сливки 50 мл. Такой напиток может заменить целый прием пищи. Чем дольше будете взбивать, тем плотнее и нежнее получится пенка. Второе. Матча. Это концентрированный порошкообразный зеленый чай со слегка травянистым вкусом, содержащий большое количество антиоксидантов и катехинов. В частности, матча содержит мощный растительный полифенол галат-эпигаллокатехина, способствующий сохранению молодости и здоровья. Чай матча полезен для сердечно-сосудистой системы и обменных процессов. Используют его с давних времен. Производят матчу из листьев чайного растения камелия синенсис, которое выращивают в тени, чтобы повысить уровень хлорофила, а после сбора обрабатывают, сушат и измельчают. В матче содержится небольшое количество кофеина, примерно в 2-6 раз меньше, чем в кофе и черном чае, а также тианин, регулирующий расслабление и возбуждение. Наравне с таурином, тианин является здоровым источником энергии, ровным, сильным, без вмешательства в соны лишнего кортизола. Матчо я готовлю аналогично какао. Третье вид грас. Порошок из ростков пшеницы. Очень похож на матчу и также полезен. В нем содержится хлорофилл, насыщающий организм кислородом и защищающий от свободных радикалов. а также высокая концентрация питательных веществ. Его даже называют большой миской салата в чайной ложке. Кроме того, вид ГРАС является естественным антисептиком, поддерживает гормональный баланс, улучшает пищеварение, способствует снижению уровня воспаления. Как правило, его добавляют в коктейли, но я пью вместо матчи. Четвертое. Гречишный чай. Это семена татарской гречихи, имеющий аромат, овсяного печенья и нежный вкус. В нем нет кофеина, поэтому пить можно как утром, так и вечером. Зато есть множество микроэлементов и антиоксидантов. Заваривать легко. Чайная ложка зерен на целый чайник. Для насыщенности можно две. Можно повторно заварить два-три раза. Пятое. Зеленый чай. Настоящий традиционный зеленый чай оказывает расслабляющий эффект, поэтому пить его лучше ближе к концу дня. Как и матча, является источником катехинов, но выбирать нужно хорошо. Например, я предпочитаю сенча и улун. Шестое. Иван-чай. Обычно готовится из ферментированного листа кипрея и по вкусу чем-то похож на некоторые сорта черного чая. Он содержит большое количество минералов, обладает легким мочегонным и желчегонным эффектом. Кофеина в нем нет, поэтому его можно пить на ночь. Также иван-чай благотворно влияет на обмен веществ, пищеварение и состояние кишечника, способствует снижению уровня воспаления. Седьмое. Золотой масала-чай. Содержит сразу несколько ингредиентов. По традиционному индийскому рецепту в кипящую воду добавляется смесь пряностей масала. Кипятится 10 минут, После добавления молока еще 5 минут. После выключения огня добавляется щепотка хорошего черного чая. Чаю нужно дать немного настояться. Молоко регулируйте по вкусу. В классическом рецепте оно добавляется один к трем с водой. Пряностей в традиционном рецепте много, но вы можете ограничиться бадьяном, анисом, корицей, куркумой, имбирум, мускатным орехом, гвоздикой. и кардамоном, или купить готовую смесь. Он отлично помогает при простудных заболеваниях. Допустимо добавить в готовый чай немного меда.